Глава 9. Тори. Чилить в кровати, когда в общежитии тишина и все на парах, новый для меня опыт. Я редко болею, а если болею, но в состоянии передвигаться, натягиваю на рот и нос одноразовую маску и идую на занятия. Здоровье мозгов мне как-то важнее, чем мимолётная простуда. Вот только сегодня я прогуливаю. Блин. Да, благодаря Громову у меня есть справка. Никто не подкопается. Правда, если бы опухшая рука дала мне сосредоточиться хоть на чём-то, кроме ноющей боли, я бы убила ночь на реферат для Филатова и отправилась в универ. Но сволочь быков своё дело знает. С нашей стычки прошло уймо времени, а я всё ещё ощущаю себя как прибитый рогами тореадор. Или тут не только быков постарался. Громов. Его поведение остаётся для меня полной загадкой. Я не понимаю его, ну совсем. Чего вдруг он так старался? Если до этого за малым не устроил охоту на веднем с прилюдным сожжением на костре. Что вдруг изменилось? Совесть проснулась? Товарища, значит, своего недалёкого от меня отодрал. Не поленился со мной до холодильника прогуляться и даже маму со справкой напряг. Варианта два. Или он задумал что-то ещё более гадкое, или он не такой уж отморозок, каким хочет казаться. Последнее, конечно, верится с трудом. Это что-то из области фантастики. Как гласит народная мудрость: скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты сам. И мой со дня щелока тивопит о том, что от громового и его компашки надо бы держаться подальше. Перевернувшись на другой бок в постели, я громко ругаюсь, когда неудачно задеваю пострадавшую руку. Жизнь такая: сустав болит, а на коже сияют отпечатки толстых пальцев быкова, которые уже наливаются ядрёным лиловым. У этого олуха точно мозгов нет. Я бы вполне могла на него заявить. Зная нашу полицию, причувствую, что толку было бы мало, но, возможно, в следующий раз он хотя бы задумался, прежде чем демонстрировать примитивную силу тем, кто слабее его. В общем и целом, день для меня проходит почти незаметно, в обнимку с сериалами. Хоть я и дёргаюсь пару тройку раз, что лучше бы не пропускала пары. А из кровати вытаскивает не стыд за собственную лень, а банальный голод. Надев треники с вытянутыми коленками, я выбираюсь из комнаты на общую кухню. Соображаю себе огромный и кривой как пизанская башня бутерброд, завариваю литровую чашку чая и, поглощая всё это, перекидываюсь парой слов с девчонкой из параллельной группы, которая готовится здесь к какому-то семинару. А когда возвращаюсь обратно в комнату, телефон на кровати вспыхивает входящим звонком. Это Дима. Привет, Викуль. Грохочет он в трубку, стоит мне принять вызов. Женя сказал, что ты приболела и пропустила занятия. Что случилось? Не переживай, Дим, сдержанно отвечаю я, но сама улыбаюсь, потому что мне приятно его внимание. Просто немного не в форме. Завтра буду в универе, и мы сможем увидеться. А я внизу. В смысле, внизу. Я даже вскакиваю на ноги и еле сдерживаю стон, потому что снова цепляю руку. В окно выглянешь? Я в тот же миг раздвигаю шторы и замечаю на тротуаре одинокую фигуру в ветровке цвета хаки. Привет, смеюсь я и, поддерживая трубку плечом, отвечаю Диме лёгким взмахом здоровой руки. Пытался прорваться через вашу вахтёршу, но безрезультатно. Без письменного разрешения не пускает. Прямо Пентагон какой-то, вздыхает с сожалением Мон. А я тебе апельсины принёс. Серьёзно? Спрашиваю шёпотом, ощущая, как в животе становится тепло от этой трогательной заботы. Ага. Ещё чай и облепиховое варенье. Мама говорит, хорошо помогает, когда насморк и болит горло. Я не простыла, Дим, объясняю с улыбкой, такой широкой, что скулы сводит. У меня микротравма. Какая разница? Мне просто хотелось увидеть тебя. А варенье ещё обязательно пригодится. Зима близко. Я смеюсь. Дима подхватывает. Мы с ним часами за кофе обсуждали модные телешоу и сериалы. Дай мне 5 минут, прошу. Я спущусь. Распахнув шкаф, одним движением стягиваю с себя домашние треники и футболку, чтобы влезть в джинсы и объёмный свитер. Надевать его из-за руки непросто, но я справляюсь. С волосами, конечно, беда, так что я выжимаю максимум из возможного. Прохожусь по ним расчёской и собираю в хвост. Временно макияж не трачу. Не хочу заставлять Диму ждать. Но ну, а после сунув телефон в задний карман штанов, я сбегаю по ступенькам вниз и нахожу его на том же месте возле клумбы. Он улыбается, увидев меня, и приветливо машет рукой. В этот момент напоминает мне большого плюшевого медведя, самого лучшего друга из детства, с которым можно было обниматься и коротать вечера за просмотром слезливых мелодрам. Прекрасно выглядишь, Отвешивает мне комплимент Воронцов. Скажешь что же, хмыкаю я. Совершенно точно не в лучшей форме. Не для меня, многозначительно заявляет и уголки его губ ползут вверх. Значит, завтра собираешься в универ? Да, у меня освобождение только на сутки. Завтра пойду грызть гранит науки. Может быть, тогда вечером после пар встретимся? В кино сходим или, как всегда, кофе выпьем? У меня завтра смена в кафе. Говорю с искренним сожалением. А сегодня как себя чувствуешь? А сегодня мне, наверное, лучше не соваться туда, где меня могут увидеть доброжелатели из универа. Неуловима эта девушка, Виктория Огнева. Затягивается щурившись Дима. Я здесь. Отвечаю какетливо и не стесняюсь смотреть Диме в глаза. Даже склоняю голову чуть вбок. Не знаю, какой ещё намёк ему нужен, чтобы перевести наши отношения на следующий уровень. Но Воронцов снова дружески обнимает меня, вдовесок похлопав по спине, и вручает пакет с апельсинами и вареньем. Для чего всё это? Неужели я неправильно распознаю знаки? Ведь его глаза так горят, когда он смотрит на меня. Почему он не хочет: "Возвращайся, Викуль. Ветер сильный, а ты легко одета"? Говорит заботливый Дима, касаясь ладонью моей щеки. Этот жест кажется таким нежным, что у меня замирает дыхание, а между рёбер что-то щекочет. Спишемся, да? Он очень милый, но совсем не такой, как чёртов Громов. И по повадкам, и внешне, эти двое как два противоположных полюса земли. Даже руки у них настолько разные, насколько это возможно. У Димы крупные пальцы, короткие и ладонь мощная, как у парня-работяги, а не неженки вроде Громова. Угу. На длинном выдохе уныло подтверждаю я и тотчас вздрагиваю. Россию всю романтику мимо нас с диким рёвом несётся подозрительно знакомая спортивная тачка. Чёрт. Тут же ругаюсь я, когда машина тормозит в нескольких метрах от нас, и из неё высовывается недовольная морда Громова в тёмных солнцезащитных очках. Ага, вот помени чёрта, он и явится. Булочка, шагай сюда. Нагло заявляет он и вытягивает из окна руку, в которой держит мою честно заработанную справку. Дима напрягается, морщит лоб и кривит губы, но никак не комментирует сцену. Спасибо, Дим. Спешу добавить и отвлечь боксёра, пока Громов не напросился на разбитый нос. Не хочу драмы. Я напишу. Асмелев, на адреналине, тянусь и целую его в шершавую щёку. Мне даже горько становится, что прогуливаю очередную нашу встречу. Вымучиваю улыбку, а обернувшись к Громову, закатываю глаза и уже с покерфейсом шагаю к нему. Я собираюсь просто забрать справку и уйти. Обсуждать нам с ним явно нечего. Тяну руку к бумажке, но у Громова, видимо, другое мнение на этот счёт. Мы будем играться или ты просто отдашь мне то, что обещал? Спрашиваю подперев бокс здоровым кулаком, когда он резко отдёргивает ладонь с заветной справкой. Просто, как ты говоришь, в наше время ничего не делается. Пора бы уже понять. Я, например, должен был просто давать тебе задания, а ты их просто выполнять. Но вместо этого ношусь с тобой. Он заявляет это с таким наглым лицом и заострёнными бровями, что я дар речи теряю. Да ты, да это твой. Садись. Командует он. Что? Я не сяду с тобой, я... Сядь в машину или не увидишь справку. Довольно простой выбор. Я не представляю, что может заставить меня сесть к Громову, особенно на глазах у Димы, который, кажется, ни на шаг не сдвинулся с места. Не представляла до этого момента, потому что если убрать всю лирику, он прав. У меня нет выбора. Пару я уже пропустила, а прогулу Филатова будет стоить мне слишком дорого. Если по итогам семестра я лишусь стипендии, схожу за ветровкой твоей, бурчу под нос в надежде выиграть время. Можешь пока оставить у себя. Будешь нюхать перед сном, представляешь, что это я? Я тебя ненавижу, ты в курсе? Ага. Повторяй это почаще, может, убедишь себя. Ты садишься или нет?